В незапамятные времена, которых и дедушки наши не запомнили, и бабушки не упомнят, жил-поживал себе добрый доктор по имени Дулитл. Хороший он был доктор, даже знаменитый, на весь город. А город, кстати, назывался... Впрочем, сначала, еще даже до рождения доктора Дулитла, когда город окружали болота, он назывался Болотвиль. Но потом болота высохли, остались только кое-где лужицы, и жители переименовали город в Луштаун. Правда, некоторые по старинке продолжали звать его Болотвиль, так и прижилось длинное из двух половинок название Луштаун-Болотвиль. Итак, в городе Луштауне-Болотвиле жил доктор Дулиттл, который умел все на свете, а знал еще больше. Он был так знаменит, что на медной дверной табличке написал всего две буквы Д Д. И все равно все знали, кто здесь живет, и шли к нему лечиться с утра и до вечера. А стоило ему самому выйти из дома в клетчатой накидке и высоком цилиндре, как жители города от мала до велика перебой начинали с ним здороваться. Собаки весело тявкали, кошки поднимали хвосты и шли следом, а вороны с пожарной каланчи посылали ему вдогонку приветственное «кар». Так и шел по улице доктор Дулиттл, окруженный детьми, собаками и кошками. До самого дома провожали они его, а дом его, надо сказать, тоже славился на всю округу. От земли до конька крыши был он чуть повыше хозяина, зато сад вокруг дома простирался чуть ли не бесконечно. И, конечно, за садом ухаживал сам доктор Дулиттл, а за домом присматривала его сестра, мисс Салли Дулиттл. Но и забот было у нее. Дело в том, что доктор Дулиттл очень любил зверей. И звери любили доктора, и с удовольствием гостили в его крохотном домике. В ладовке с припасами ночевали кролики, в пианино белая мышь, очень музыкальная особа. В комоде с бельем уютно устроилась белка, в темном погребе шуршал и топотал ежик, в хлеву жила корова с теленком, в конюшне старая хромая лошадь, 25-летняя старушка. По двору бегали два веселых ягненка, а у них под ногами суетились желтые цыплята. На крыше расхаживали важные голуби. В пруду уплавала золотая рыбка, и еще много-много других зверей и зверушек толклось в доме, во дворе и в саду. Если бы мы стали всех их перечислять, то и места в книге не хватило бы. И все же нельзя не вспомнить о самых любимых животных доброго доктора. Можно даже сказать, о закадычных его друзьях. Было их всего пятеро — утенок Кря-Кря, собачка Гав-Гав, поросенок Хрю-Хрю, сова Ух-Ух и немолодая попугай Полли из далекой Африки. Странные именно правда, но и доктора Дулитла звери звали тоже странно, по-своему, как было написано на медной дверной табличке ДД, а попросту ДД. Сестра доктора Мисс Салли часто ворчала, что от зверей покоя нет. «Я тоже не молодая леди», — говорила она. «Мне трудно убирать за всей этой звериной компанией и держать дом в чистоте». «Но я люблю зверей», — восклицал доктор Дулитл. «От них жизни нет», — сердилась мисс Салли. «Но в них вся моя жизнь», — не сдавался доктор. «Все твои больные разбегутся», — хмурилась мисс Салли. «Но звери-то останутся», — улыбался доктор Деде. Увы, сестра была права. Больные все реже и реже навещали дом доктора. Началось с того, что некая толстая дама в большой шляпе села на ёжика. То есть садилась -то она на диван, но на диване уже свернулся ёжик. «Безобразие! Вместо лечения мне подкладывают ежа!» — возмутилась дама. «Поспать не дают!» — ворчал ёжик. Потом рассердился судья Дженкинс, вполне себе уважаемый джентльмен. Он пришел полечить голос, сорванный в суде. Но сова Ух-Ух села ему на плечо и так ухнула в самое ухо, что он просто онемел от неожиданности. «Вы не вернули мне голос, а наоборот отняли его. А судью нельзя лишать голоса, вас надо судить». Вот что хотел сказать судья Дженкинс, но только безголосо шевелил губами. Лишь через неделю голос к нему вернулся до такой, что он с тех пор на всех только покрикивал. Известный в городе музыкант мистер Кларнет, ожидая приема у доктора, решил со скуки немного поиграть на пианино, но стоило ему поднять крышку, как оттуда выскочила белая мышь. «Ах!» — прошептал музыкант, и руки его мелко задрожали от страха. «Стучаться надо, как все порядочные люди!» — пискнула мышь. Целую неделю мистер Кларнет не мог унять свои трясущиеся руки. И уж, конечно, ноги его больше не было — у доктора Дулитла. А почтенный пастор чуть не наступил на цыпленка и по сей день обходит стороной дом, где то и дело спотыкаешься какую-нибудь зверушку. Сестра доктора, мисс Салли, все реже и реже ходила на рынок за продуктами, потому что денег становилось все меньше и меньше. Ведь пациенты все как один стали ездить к другому доктору, хоть он и жил за десять миль отсюда, да вдобавок в другом городе. И город-то был совсем неинтересный, с глупым названием «Коровье поле» или, короче, «Коровполь». У доктора Дулитла остался лишь один пациент, торговец кошачьей едой по прозвищу «Кошачий кормилец» и по имени Коко. Он-то уважал зверей и не боялся их. Правда, болел кошачий кормилец Коко всего раз в году, после Рождества. И для поправки покупал у доктора Дулитла пузырек с прозрачным лекарством за одну монетку. Но скажите мне, кто, кроме детей, может прожить целый год на одну единственную монетку? Если бы у доктора не было копилки, битком набитой монетами, он бы тут же обеднел. А копилка, постепенно пустее, помогала доктору беднеть не сразу, а постепенно. Но, увы, копилка оказалась не бездонной. Сначала доктор продал пианино. Белая мышь, недовольно попискивая, переселилась в почтовый ящик. Тем более, что он давно пустовал, никто уже не писал писем доктору Дулитлу с просьбой посетить больного. Потом наступила очередь клетчатой накидки. Хорошо еще, что в городе Луштауне болот вели, с тех пор, как высохли болота, постоянно стояла солнечная погода. И все же доктор Дулитл беднел и беднел. Теперь, когда он выходил на улицу без накидки, но в привычном высоком цилиндре, богатые горожане старались не замечать его. Только дети, кошки и собаки по-прежнему ходили за доктором по пятам и кричали, гавкали и мяукали «Здравствуйте, доктор Д.Д.». И он вежливо раскланивался с ними, ведь доктор знал многое на свете и даже язык зверей. Вот послушайте, как он ему научился.